Он опасался, что следователь не поверит этой версии. Товарищи пытались убедить его, говоря, что единственное желание следователя — это разделаться со складом оружия. Признание состоялось. Следователь был так доволен, что распорядился как следует накормить заключенного и дать ему табаку. Поскольку на публичных процессах был установлен принцип признания обвиняемого, отход от этого принципа в более мелких делах мог рассматриваться в практике НКВД как косвенное неодобрение процесса. Принцип провозглашал, что признание – королева доказательств. Те, кому удавалось его достичь, считались оперативными, хорошими работниками а срок жизни неудачливых сотрудников НКВД был невысоким. Во всем этом проглядывает решимость вообще уничтожить понятие правды, навязать всем принятие официальной лжи. Даже если совершенно отвлечься от рациональных мотивов выколачивания признаний, можно почувствовать чуть ли не мистическое тяготение именно к этому методу. Дзержинский еще в 1918 году заметил, говоря о врагах советского правительства. Если преступнику предъявить доказательства, он сознается почти всегда. А какой аргумент может иметь больший вес, чем признание самого преступника? Вышинский был ведущим теоретиком этой системы. На одном этом признании, по мнению Вышинского, мог основываться судебный приговор. Он рекомендовал прокурорам и следователям добиваться того, чтобы осужденный писал показания своим почерком, так как этим создается видимость добровольности. Вышинский утверждал, лучше иметь полупризнание, записанное собственноручно обвиняемым, чем полное признание, записанное следователем, создавая видимость добровольной дачи этих показаний. Примечание. Один бывший заключенный рассказывает, несколько дней его запугивали и избивали, принуждая подписать показания, которых он не читал. Следователь проявлял особую ярость по поводу упрямства своего подследственного. В конце концов человек потерял способность говорить и двигать руками, после чего следователь вложил перо в его пальцы и таким образом учинил подпись. Стало быть, члены свиты Сталина сознавали в какой-то степени, что признанием обвиняемых поверить трудно. Получить их было весьма желательно ибо можно не сомневаться в том, что в основном идея принадлежала самому Сталину. Вышинский не стал бы соваться со своими взглядами в дело, которое непосредственно касалось Сталина. Не такой он был человек. В результате такой идейной установки тысячи и тысячи людей обрекались на духовные и физические муки, длевшиеся недели и месяцы. Глава шестая. У последнего барьера. Единство цели превратилось у него в двойственность поступков. Карл Маркс обывание третьим осенние маневры процесс Троцкиско-Зиновьевского центра и особенно казни после этого процесса глубоко потрясли офицерский корпус партии тот слой который по словам Бориса Николаевского еще недавно считал себя имеющим монопольное в стране право заниматься политикой Все, что произошло, суд, расстрелы, было организовано без ведома партийных кадров, без консультации с ними. Мертвых не воскресить.